«Отныне, товарищи», — сказал я, — «все отряды, дислоцирующиеся в этом лесу, сливаются. Таково решение обкома партии и областного штаба. Таково требование жизни. Желающий высказаться есть?» Бессараб двинулся было вперед. «Подождите, с вами мы уже вдоволь наговорились. Ваше мнение известно. Выступили Школяр, Полянский». Еще один товарищ, которого я до сих пор не знал. Все будто по шпаргалке говорили, что слияние приведет к гибели, что запасы быстро истощаются, скоро нечего будет есть. Отряды, слившись, потеряют главное преимущество партизан – подвижность и возможность прятаться. Гнуснее всех выступил Полянский. «Да что говорить!» – распинался он. Нам ясно, для чего все это затеяли. Нам-то все понятно. Об кому нужно отсидеться? Об кому нужна охрана? Своих мало, да свои-то городские. Того и гляди заблудятся в трех соснах. На чужом горбу в рай хотите прокатиться? Пришлось митинг прекратить. Ярёменко разъяснил партизанам цели объединения. Напомнил бойцам, что такое партизанская и партийная дисциплина. Я прочитал перед строем приказ. Районный отряд, созданный по инициативе райкома партии, с сего числа влить в объединенный партизанский отряд и отныне именовать третьим взводом. Командиром назначаю Бессараба, политруком Гречка. Полянский отчисляется в распоряжении штаба отряда. На этом митинг кончился. Бессарабу я предложил явиться завтра для доклада. Полянского взял с собой. Пистолет я Бессарабу вернул, но перед этим объяснил, что оружие партизан получает для борьбы с врагами Родины, а не для баловства и глупых угроз. Так бесславно кончилось существование удельного княжества и началась боевая жизнь третьего взвода. Когда мы с комиссаром и с группой бойцов охранения возвращались от Бессараба, произошел весьма примечательный случай. Ехали все на конях и, не очень хорошо зная лес, остановились у развилки тропы. Все это время Ян Полянский угрюмо поглядывал то на меня, то на Яременко, а тут у развилки пути нежданно-негаданно встрепенулся. Айда правой стороной. Покажу вам кое-что. Побачите, какие мы творим дела?» Я глянул на Яременко. Тот пожал плечами. «Ладно», — говорю. «Направо так направо. Поехали». Тропа углубилась в ельник. Впереди просвечивала заснеженная поляна. Вдруг, смотрим, К дереву приколочен кусок фанеры С намалеванной крупными буквами надписью. «Стой! Опасно для жизни!» «Полигон! Видали такое?» — с гордой ухмылкой произнес Полянский. «Нет, товарищ Федоров, хлеб мы не зря едим!» С этими словами он свистнул в два пальца не хуже соловья-разбойника. Вот так штука! Никогда о партизанских полигонах не слыхивал, даже представить себе не мог, чем там занимаются. Выехав на край поляны, я увидел в бинокль, что на противоположной опушке вырисовывается что-то неопределённое, то ли орудие, то ли прицепной фургончик, из трубы которого тянется к небу струйка дыма. Возле той штуковины возятся двое. Услышав свист, один из них двинулся к нам. Не очень-то он торопился. Похоже, был недоволен, что отрывают от дела. Ближе, ближе, теперь и невооружённым глазом «Было видно, идет к нам некий железнодорожный чин в форменной фуражке. Невысокий чернявый человек». На ходу он крикнул Полянскому. «Ну чего? Опять, небось, с запретами. Вчера Бессараб, сегодня вы». Но, заметив Яременко, сразу переменил тон. «Василий Емельянович, рад, что приехали. Видите, куда меня выселили? Да еще велели написать это дурацкое предостережение. Идемте». Ничего опасного нет. Мы спешились, пошли. Ярёменко мне железнодорожника представил. Инженер-подполковник Филипп Яковлевич Кравченко. Пожав мне руку, узнав, кто я и для чего ездил к Бессарабу, Кравченко загорелся. Правильно и просто великолепно. Обязательно объединяться, укрупняться, вовлекать в партизанские отряды командиров окруженцев. В первую очередь специалистов, сапёров, минёров, связистов. Без них мы всего лишь кое-как вооружённые беженцы. Возможности есть. Возможности огромные. Пора. Пора выходить на железную дорогу, на шоссейные магистрали.